Глава 15. Встречать корабли собралось еще больше народа, чем провожало. И неудивительно. Работа на полях уже закончена, лагерь лесорубов свернут, поскольку не хватало мужчин для его охраны, ведь большинство хороших бойцов ушло в плавание. Получалось, что практически все жители собраны сейчас в поселке и почти не выглядывают за его окраину, занимаясь одним строительством. Редкие вылазки охотников и работа рыбаков не в счет. Олег первым спустился по сходням. Внизу его ждал Добрыня. Вождь пожал другу руку, по своему обыкновению едва не раздавив ему ладонь. Ну как? Норма. Все живы, шестеро -ше легкораненых. Так, неопасные царапины. Вонючек навалили сотни три или четыре и сожгли полтора десятка деревень. Соли набили полные трюмы, тон пятнадцать или двадцать. Могли и больше, но время поджимало. «Ладно, ты иди, я пока разгрузкой займусь». Э, нет! Это мой корабль, я должен проследить». «Иди, иди!» – отмахнулся Добрыня. «Невелика проблема, без тебя спокойно разберемся». Приветливо кивнув подошедшей Ане, вождь строго приказал. Уводи своего мужа, а то он собрался делать вид, что работает. Покорми его для начала. А потом можно и в баню. Мы, как паруса увидели, сразу затопили. Это здорово, оживился Олег. А то ведь, знаешь, в плавании минимум удобств. Вот и ладненько. Брысь отсюда, оба. Все разговоры после ужина. Маленько посовещаемся. Новостей у нас хватает. Понимающий кивнов, Олег увлек Аню за собой. Он прекрасно понимал, что справятся и без него. Люди уже не раз разгружали корабли и хорошо приспособились к этой немудренной работе. Они больше не сталкивали друг друга со сходин вместе с мешками и корзинами и не толпились баранами у палубных люков. В который раз он удивился скорости, с которой вырастали поселки землян. Люди, работая ни за копейки ни из-под палки, проявляли чудеса трудового рвения. Все знали, что стараются не только ради крыши над головой. От скорости их работы зависела собственная жизнь. Если появится отряд хайтов, спасти могут лишь крепкие стены. Большинство по осени пережило осаду. И хорошо об этом помнили. Остальным вполне хватало угрозы ваксов. Хоть они и слабые воины, но в большом количестве могут создать немало проблем. Достаточно вспомнить прошлогоднее нападение, когда дикари не побоялись высадиться на остров. Везде, где не мешала близко подступающая скала, люди окружили поселок рвом. Сразу за ним поднимали стену. Добрыня не отказался от своей идеи сделать ее огнеупорной, но добивался этого оригинальным методом. Саму стену сделали из двойного ряда бревен, отстоящих друг от друга на пару метров. В этот промежуток сыпали землю и щебень, утрамбовывая ударами деревянных двуручных колотушек, изготовленных из обрезков тяжелых комлей. Снаружи бревна обмазывали толстым слоем глины, после чего укладывали тесанные глыбы из известняка. Надо признать, что отесанные они были весьма небрежно. Так что поверхность получилась неровная, в широких прожилках застывшего связующего раствора. Но его не жалели. Дров хватает, известняка целые, скалы, так что дефицита в цементе не испытывали. За каких-то две недели полностью закончили не менее 50 метров такой капитальной стены. Со стороны ручья и реки успехи были слабее. Но там можно обойтись без столь монументальных сооружений. Врагу будут мешать природные барьеры. Если работа и дальше пойдет такими темпами, то через пару месяцев основные укрепления будут закончены. Скорость впечатляющая. Тем более, что 60 крепких мужчин временно в этом не участвовали, уйдя в рейд на земли ваксов. Помимо стены, Олега удивило то, что работы велись и в скалистом замке. Нельзя сказать, что там успели много построить. Но отчетливо различались площадки будущих сооружений, а каменотесы вовсю работали над широкой лестницей. Отходы их производства шли на строительство стены, но это, разумеется, не могло покрыть и малой доли потребности в камне. Его доставляли на волокушах из каменоломен, устроенных в километре от поселка, на левом берегу Хрустальной. Из там хватило бы на строительство парочки московских Кремлей. И все это делалось не только без техники, но и без тягловых животных. Даже деревянный подъемный кран работал на простой мускульной силе. Олег почти ничего не смыслил в строительстве, но его скудных познаний хватало, чтобы понять. Темпы потрясающие. А если принять во внимание условия работы, то и вовсе почти невозможные. Уже добравшись до конца причала, Аня помчалась вперед с разбегу, повисла на шее дяди. Олег терпеливо дождался, когда фонтан девичьих эмоций схлынет, и она освободит родственника, после чего пожал священнику руку. «Все живы?» – поинтересовался отец Николай. «Да, все прошло нормально, даже ранений серьезных не было». «Ну и слава богу!» «А у вас как?» «Добрыня нам ничего не рассказал». «Да что у нас случится?» «Коптим небо помаленьку, особых новостей нет». «А как ваксы?» «Да вроде притихли, но мы из поселка редко выглядываем, а сюда не подходить боятся. Однако по округе вроде шляются, как только вы ушли, лагерь лесорубов сразу сожгли». «Но там вроде никого не оставалось». «Да, всех перевели в поселок, но пололо хорошо». Ночью дозорный огонь заметили, говорили, что часа три зарева краснело. Но это могла быть маленькая шайка, чтобы сжечь несколько хижин большой толпы не надо. Завидев толпе млиша, Олег призывно махнул рукой, подзывая его к себе. За зиму старик здорово сдал, его едва не доконало воспаление легких, он до сих пор при ходьбе пользовался посохом, из-за этого его не взяли в плавание. Лекарь уверял, что в скором времени он полностью оправится, но сейчас нагрузки и волнения ему противопоказаны. Млиш поклонился, хотел было что-то сказать, но слова застряли в горле, так он был потрясен. Неудивительно, Олег снял с пояса маленький, но увесистый мешочек, продемонстрировал содержимое. Внутри покоились без малого полтора десятка амулетов-алтанаков. Парень не слишком разбирался в камнях сидок гриндира но даже скудных познаний хватило, чтобы понять их огромную ценность и немалую силу. Он хорошо помнил, как поселковый лекарь по зиме прирастил к кузнецу оторванный палец, пользуясь своим слабеньким камушком размером менее горошины. А сейчас среди трофеев была парочка исполинов размером с грецкий орех, да и остальные не маленькие. Старик дрожащими руками принял мешочек, запустил руку в содержимое и охнул. Олег! Это... это великое сокровище! Не всякий король способен купить столько амулетов. Не радуйся. Еще неизвестно, много ли в них силы. Да почти все камни яркие. Это признак хорошего состояния. Даже слабый будет стоить немало. «Но эти! Странно, я не думал, что у ваксов можно отнять столько амулетов!» «А что здесь удивительного? Почти в каждом селении у Алтанака есть такой камушек!» «Олег, это странно! Откуда каннибалы их берут? Из гриндира приносят? Откуда же еще?» «Это понятно! Но добыча камней в мертвой пустыне очень тяжелое и опасное дело!» Если бы у них была единичная удача, то понятно. Любому может повезти, но такое количество. Это не везение, это регулярная добыча. Эх, если бы мы знали, как ваксы получают камни. Можно попробовать взять в плен кого-нибудь из алтанаков. Они наверняка это знают, только как допрашивать будем. Никто не знает их языка. Я вообще не видел, чтобы они разговаривали. «У них есть язык», — подтвердил Млиш. «Но мне он неведом. Однако я думаю...» «Потом поговорите», — недовольно произнес священник. «Не видишь, люди только с дороги. Покушать надо, да и в баньке попариться». Старик понятливо кивнул, протянул мешочек Олегу. «Зачем он мне?» Удивился парень. «Я все равно с этими амулетами обращаться не умею, так что оставляй себе и с лекарем не забудь поделиться». Млеш покачал головой. «Я возьму два камня. Нам хватит, остальные оставь себе. Это огромное сокровище. За самый маленький сит можно купить новенький корабль не меньше варяга. Нет, я боюсь хранить такую ценность». Олег пожал плечами, забрал мешочек. Логика старика его позабавила, сейфов в поселке нет, так что безопасность хранения обеспечить нелегко, разве что часовых приставить, а носить с собой – вернейший способ потерять. Добрыня проговорил с Олегом часа три. Две недели – срок небольшой, но за это время появилось немало новых проблем, поставивших вождя в тупик. Большинство и для Олега неразрешимы. Но вот в некоторых вещах он разбирался получше здоровяка и охотно делился с ним своими соображениями. Не факт, что они правильные, но и молчать не стоит. При всех своих организаторских способностях Добрыня во многом совершенно не разбирался, да и кругозор его был ограничен. Он редко удалялся от поселка и дальше, чем у Кругова, Никогда не бывал, если не считать бегство с земель Хайтаны. Олег же был самым известным путешественником. Этой весной ему удалось побывать там, откуда еще никто не возвращался. А если и возвращался, то об этом никому не рассказывал. Прошлогоднее плавание на юг вообще успело обрасти легендами. Олег получил добро на реализацию своего проекта водяной мельнице. Правда, Добрыня поставил условие. Она должна работать не только на благо металлургов и кузнецов, но и для перемола зерна. Сомнительно, что урожай выйдет богатым, но все же об этом следует подумать заранее, чтобы не мучиться с ручными ступками. Местная пшеница и рожь сильно уступали земным сортам, выведенным в результате многовековой селекции. Нет, хлеб получался неплохим, Но вот в и урожайность, по словам всезнающего Млиша, из 50 мешков семенного зерна получится не более 300 мешков урожая. Соотношение удручающее. Вождь вышел, оставив Олега в одиночестве. Аня убежала к подругам, за две недели у нее накопилась гора информации и требовалось ее сбросить в свободные уши. Обсудить ее на корабле было не с кем. Олегу вечно некогда, С другими мужчинами говорить не хотелось, а из Амазонки и Риты собеседница плохая. Вот и пришлось терпеть до конца плавания. Достав кусок коры, использующийся для письма, Олег обугленной щепкой принялся набрасывать контуры будущего сооружения, одновременно прикидывая, сколько человек понадобится ему для строительства и на какой срок оно затянется. Он неплохо разбирался. В механике, как сугубый практик, не раз сталкивался с двигателями различных машин и горным оборудованием. Будучи от природы любознательным, с интересом изучал их в процессе ремонта. Не зная возможности техники, трудно ставить перед ней правильные задачи, полностью раскрывающие ее потенциал. Он на всю жизнь запомнил свой юношеский позор, когда погнал бульдозер работать на крутой склон требовалось проделать разведочную расчистку. Тогда над ним неплохо посмеялись рабочие, грубо, но доходчиво объяснив невозможность этого мероприятия. Больше он таких ошибок не допускал. Впрочем, с его приятелем вышла история покруче. Мужики, подшутив, объяснили, что компрессор, установленный на тележке, можно завести, лишь разогнав на буксире. Молодой специалист Не раз наблюдал, как технику заводят с толкача, и нисколько не усомнился в их словах. Смеялись над ним долго, а прозвище «заводила» пристало прочно. Все эти университеты жизни не могли заменить соответствующего образования, но, как и у всякого геолога, у Олега было хорошо развито пространственное воображение, что очень помогало в подобных расчетах. Да и мельницу нельзя считать слишком сложным сооружением. Для ее проектирования не нужно быть гением. Поработать над чертежами Олегу не дали. За тростниковой дверью кашлянули, приглушенный бас поинтересовался. «Можно?» «Открыто!» – буркнул Олег. Замков на двери, плетеные из тростника, не было. Отец Николай почему-то облачился в свою видавшую виды рясу, и явился не один. За ним, пригибаясь в низких дверях, вошли Олег и Руслан Полищенко. Этого толстяка Олег знал мельком. Он был вождем приличного поселения на левом берегу, чуть ниже по Фреоне. Но пока Олег гулял по землям Хайтаны, тот решил присоединиться к Добрыне со всеми своими людьми. Все его общение с Олегом, ограничила с рукопожатием и парой слов при знакомстве, так что непонятно, почему он сюда пришел. Священник, практически родственник, с Аликом они давние знакомые с первого дня пребывания в этом мире, а вот Труслан – странный гость. Однако Олег не подал виду, что удивлен, мало ли что. Может, человеку интересно поговорить со столь знаменитым путешественником и победителем каннибалов. Газеты, телевидения здесь нет. Да и в любом случае, новости лучше всего получать из первых рук, если не хочешь довольствоваться слухами. До Олега уже доходили разные фантастические подробности его похождений. В частности, поговаривали, будто, убегая от хайтов, он питался сырым мясом убитых врагов, так что удивляться желанию умного человека пообщаться без глупых посредников не стоит. Угощать нечем, выпивки нет, так что ритуал гостеприимства упростился до минимума. Олег просто кивнул в сторону чурбачков, используемых вместо стульев. Гости присели, тут же потекла неторопливая беседа. Говорил лишь священник, да, олег изредка поддакивал. В разговоре чувствовалась недосказанность, натянутость. Люди явно говорили не о том, о чем хотелось бы, просто выполняли стандартный ритуал завязки разговора. Олег спокойно рассказывал, как прошло плавание, сколько деревень ваксов уничтожено в ходе беспрецедентного геноцида, каковы каннибалы в бою и как относятся к уничтожению своих поселений. Стандартный треп с очевидцем событий даже под оплеку никто не понимал. Точно так же все мог рассказать любой рядовой лучник. Первым сворачивать со стандартного русла беседы с возвратившимся путешественником стал Руслан. Этот немолодой мужчина молчал на протяжении всего разговора, но слушал очень внимательно, то и дело бросая на Олега колючие взгляды, щуря свои маленькие водянистые глазки. Парень не удивился, когда толстяк не в попад хриплым голосом произнес «Олег, ты вроде раньше здесь самым главным был?» «Да, но очень давно. В самом начале, когда только обживаться стали там, на острове. Добрыни тогда еще не было, он позже приплыл с севера от самых земель Хайтов. А зачем ему власть уступил?» Олег, не понимая, куда он клонит, недоуменно пожал плечами. «А зачем она мне?» Здесь власть не льготы, а дополнительные обязанности. Вы на Добрыню посмотрите, я иногда не пойму, спит ли он вообще когда-нибудь. Да и талант особый нужен. Здесь не земля. Вождь должен не языком в думе махать, а реально на месте заботиться о подчиненных, координируя их деятельность и подавая пример. От правильного руководства зависят и существование поселка и нашей жизни. «Нет, такую ответственность мне не потянуть. Вот и уступил место Добрыне. Да и людей он немало с собой привел с трофейным оружием. Реально его группа посильнее моей была. Но он вопрос руководства поднимать не стал. Я потом сам решил». «А «Зря», – бросил Руслан. «По мне, так ты все ж получше него будешь». «Это почему же?» – уточнил Олег постепенно начиная понимать, к чему весь этот разговор. «Скажи, ты бы решился переносить поселок на берег, причем на правый? Но ведь другого выхода не оставалось. Старый располагался неудачно, его сильно подтапливало, а левом пришлось бы долго расчищать землю от леса и кустарников, там нет степных участков». «Я не о том», – поморщился Руслан. «Ходят слухи, что ты возражал против переноса». «И как бы я это мог сделать?» – удивился Олег. «Меня и близко здесь не было во время переезда. Я пришел, когда все давно свершилось». «Да, так и есть. Но все же потом ты высказал Добрыне свое мнение». Олег не удивился информированности собеседника. «Нет, он не подозревал Аню в излишней болтливости». Просто стены, как известно, имеют уши, да и стенами это назвать трудно. Какие-то хлипкие перегородки из тонких жердей, листьев камыша. Проходя мимо хижины, можно без труда расслышать даже тихий разговор. А законы людской молвы просты. Всякую информацию она трактует вовсе не в угоду истины. Разве что истина слишком скандальна и способна возбуждать нездоровый интерес без всякого искажения.